Глава 43. Павел. На следующее утро в загородный дом наконец отсылается смена охраны. В первый день я смог лишь поговорить с парнем, который ездил к Диме, чтобы прояснить ситуацию, но вернулся тот ни с чем. Он сказал, что вроде все стихло, босс разбил руки до крови, хер поймешь из-за чего, но Ольга не плакала и разговаривала ровно, держалась спокойно. Так прошли сутки. И начался второй день, как она в закрытом доме с поехавшим мужем наедине. А мне тесно даже на улице. Меряю беспокойными шагами любое пространство, и все равно кажется, что вокруг глухие стены. Кирпичная кладка и тюрьма. Как будто меня заперли и сковали по рукам и ногам. Я в группе. На сотовый приходит сообщение от Тарса, которое позволяет чуть выдохнуть. Значит, он поедет охранять загородный дом. В прошлый раз его оттеснили от сопровождения босса в последний момент, и он не смог сообщить мне о новых планах и скором приезде Димы. Но он по-прежнему мой человек, и на него можно положиться. И у меня готов надежный маршрут. Я подгонял последние детали, отвлекаясь от беспокойства за Ольгу, и в конце концов нашел четыре машины и собрал группу из пяти проверенных ребят. Я проверяю карту и делаю мысленные пометки, где будут остановки и как лучше всего объехать посты или что делать там, где их никак не миновать. Собираю телефоны и контакты, которые могут понадобиться по дороге или на новом месте. Заучиваю их и повторяю по кругу про себя, чтобы не сбиться. Проверяю оружие, спортивные сумки, паспорта. В движении легче, мне удается перемотать тройку часов таким образом. А там Арс присылает первое сообщение из загородного дома, и меня больше ничего не интересует. В дом не пускают никого, заселились в домик охраны. Ждем. Проходит еще 15 минут. Видел Ольгу. Выглядит хорошо, спокойно. За этими короткими отчетами проходит еще день, а на следующий я еду к ней сам. Арс сообщил, что Дима отлучился в город по неотложным делам, и его не будет где-то полдня. Я звоню парням из его офиса и уточняю информацию. Узнаю от них, что где-то на краю света порвались тросы и несколько десятков контейнеров компании Дима отправились прямиком в бушующий океан. Так что теперь его ждет встреча с провинившейся судоходной фирмой а потом переговоры со страховщиками. Он будет чертовски занят, в общем. Я прихватываю папки со стола в кабинете Ольги, чтобы был формальный повод и сажусь в ее Ауди. Дорога занимает около часа, испытывая нервную систему на прочность в утренних пробках. Настоль простые будничные неприятности меня уже не хватает. Беспокойно постукиваю по рулю и матерюсь, когда очередной мудак зевает на перекрестке. Охрана поднимает ворота, и я подруливаю к их одноэтажному домику на самом въезде. Ко мне выходит Арс с напарником, который курит сигарету, зажимая ее между большим и указательным пальцами. «Здорово!» Он первым тянет мне ладонь. «Паш, у нас приказ, Ольге нельзя покидать территорию». «Я не за ней». После него жму руку Арсу. Привез документы из ее офиса. «А, ну это окей. А то я подумал, сейчас начнется, босс одно приказывает, она тебе другое, пока его нет». Ольга так не делает. «Тебе виднее». Парень неприятно хмыкает и откидывает сигарету в сторону. В любом случае, буду благодарен, если обойдется без дамских истерик и закидонов. Я могу идти. Мне не нравятся его тон и его фамильярные словечки в адрес Ольги, но в охране частенько работают обнаглевшие парни. С Арсом же мне говорить не о чем. Всю нужную информацию он сообщил мне ранее, а при посторонних все равно никакого дельного разговора. Охраны в доме нет, кидает парень мне вдогонку. Нас туда не пускают. Я забираю папки с пассажирского кресла и иду к дому, рассматривая окрестности. Двор большой и просматривается во все стороны. Видно, что им еще не занимались. Брошена только одна беседка с лавками и большими качелями. А так вокруг газон до каменной дорожки. Как на ладони все. Стучу в дверь, но тут же дергаю ручку. Она не заперта, и я спокойно вхожу внутрь, оглядываясь. Я достал планировку загородного дома и пару фоток из рекламного буклета, так что заранее знаю, что увижу. Большой светлый дом с атмосферой отеля, полупустой и вычищенный до блеска. На первом этаже Ольги нет, и я поднимаюсь выше по широкой деревянной лестнице. Я нахожу ее в гардеробной. Дверь раскрыта настиж, и она раскладывает полотенце по полочкам. Оля так увлечена процессом или думает о своем, что не замечает мое присутствие. А я не хочу ее тревожить первые мгновения. Не могу. Подвисаю неотрывно смотря на нее и угадываю, как внутри разжимается стальная пружина. Она в порядке и даже не хмурится. На руках нет ссадин, на щеках тоже. И она плавно, невыносимо красиво двигается. Как будто танцует, изящно передвигаясь от одной полки к другой. Малыш. Зову ее и упираюсь плечом в дверной косяк, заглядывая внутрь. Оля резко разворачивается и ахает, не ожидая увидеть меня. Она ярко улыбается и роняет свежее полотенце на пол. «Паша». Девушка так мягко произносит мое имя, что по телу запускается чистый ток. Только она произносит мое имя так, что мне становится тесно в груди и хочется смять ее в крепких руках в то же мгновение. «Милый». Она резко поднимает руку к лицу и накрывает свои губы, словно выкрикнула ласковое слово на весь двор. Я один, не бойся. Дима будет не скоро. Да, у него проблемы. Она не договаривает, потому что я подхожу к ней вплотную и кладу ладони на ее плечи, а потом порывисто притягиваю к себе, вжимая в свое тело до болезненной близости, и накрываю сверху своими руками. Я глажу и целую ее, волосы, щеки, губы. Беспокойно и беспорядочно, раз за разом, снова и снова, и не могу остановиться. Я сам не понимал, как невыносимо соскучился, пока не увидел ее вновь. И теперь прорвало, смыла прочь. Паша, Пашенька. Она цепляется за мои запястья и первой приходит в себе. Осторожнее. Она боится, что я оставлю следы на ее нежной коже. И она права, черт возьми, я совсем потерял голову. «Прости. Отрываюсь от нее, но не отпускаю. Я все-таки иногда теряю контроль». «Ты все-таки живой». Она усмехается и запрокидывает голову, рассматривая мои черты. «И ты здесь. Приехал». «Я не смог раньше. Никак нельзя было». «Я понимаю, все хорошо, не надо. Я в порядке, ничего не произошло». «Это правда? Ты не успокаиваешь меня?» Кажется, он поверил мне. Насчет чего? Насчет Стаса. Наконец услышал, что я не изменяла ему, а лишь не смогла защитить себя. В ее глазах горит искренняя радость, и мне становится не по себе. Черт, она радуется тому, что этот урод устал и прозрел через 8 лет. Или ему надоела старая игра, и он решил разнообразить и придумал новое развлечение. И чего он хочет? Ничего. Она врет, вижу по глазам, которые она поспешно прячет, почуяв, что выдала фальшивую ноту. Нам нужно время, чтобы разобраться. Нам? Мне и Диме. Паша, послушай меня. Она скручивает пальцами мою рубашку, потому что я на рефлексах делаю шаг прочь. У него щелкнуло в голове, я вижу, чувствую это. Я смогу достучаться до него. Что? Дима теперь разговаривает со мной, по-нормальному, как раньше. Даже так. Что он делал с ней? Что с ней вообще? И так быстро? За один чертов день промал мозги. Изворотливый, жестокий сукин сын. Он столько лет держит ее при себе, что может забавляться любым способом. Беспощечен заставлять делать то, что он хочет. Ее нужно увозить. Забирать от него подальше. Я не хочу рисковать тобой. Оля тянется ко мне и обнимает теплыми ладонями лицо. «Я не прощу себе, если он что-то сделает с тобой». У него же щелкнуло в голове. Она прикрывает глаза на мгновение из-за моего холодного тона с издевкой, которую я не стал сдерживать. «Ты напряжен». Она проводит ладонями по моим плечам, массируя. «И ты злишься?» «Я все подготовил, чтобы забрать тебя. Ночью в смене будет сразу три моих человека. Они помогут тебе уехать». Он будет в бешенстве, если я уеду сейчас. А так бы не был. Это другое, Паша. Он открывается мне впервые за долгое время. Он не трогает меня и ничего себе не позволяет. Мы только общаемся. Пытаемся найти общий язык. Сейчас нельзя, он воспримет это как удар в спину. Слишком рано. Дай мне договориться с ним. Он отпустит меня сам. Я не верю, что она говорит это всерьез. Вглядываюсь в нее и ударяюсь о ее немыслимую уверенность. Она действительно верит каждому произнесенному слову. Отпустит. Киваю и до крови закусываю щеки, чтобы не выдать гадкую усмешку прямо ей в лицо. Конечно, отпустит. Мне в руки отдаст. Дима же щедрый и понимающий. Отойдет в сторонку, когда увидит, что у нас все серьезно и отдаст мне свою жену. Ты так это видишь? Я встряхиваю ее, зажимая ладонями хрупкие женские плечи. «Уленька, милая, проснись! Мирного пути нет, тебе привиделось!»